Глава 22. Мы с Ашером долго сидели на скамейке перед особняком Баффингера, оба молча анализировали свою жизнь. Или, по крайней мере, я размышляла о своей, о прошлом, настоящем и будущем. Я не могла представить себя в стране ангелов, но возможно лишь потому, что я никогда её не видела. Я знала об Элизиуме только то, что рассказывали Афанимы. Он сотворён из белого кварца и наполнен радужными существами. Пресловутая жемчужная арка отделяла столицу от каньона расплаты. Море Нирвана омывало все острова Элизиума, а горы Нирвана служили убежищем для старейших представителей нашего рода. Я уже собиралась попросить архангела рассказать мне больше о земле, которой он правил, когда он зашевелился, И упомянула своё обещание встретиться с ней за обедом, прежде чем отправиться обратно в Элизиум. Я приберегла вопросы на потом. Возможно, я и не представляла, что уготовлено мне в далёком будущем, но знала, что в моём ближайшем есть Ашер. В конце концов, он мой тренер или куратор. Скорее куратор, поскольку он выбирал миссии и отправлял меня на них. В мгновение я почувствовала себя секретным агентом, и это напомнило мне об Афингери и федералах, которые в итоге ворвутся в его дом. Будет ли он в нём, когда они придут, или будет загорать на пляже на Ближнем Востоке? Я уставилась на его входную дверь, не решаясь снова позвонить. Будь терпелива, Селеста. Моя тревога утихла, пока мы наблюдали за горизонтом, но вернулась с новой силой. Ты должна присоединиться к нам за обедом. Наия будет в восторге. Я закусила нижнюю губу прежде чем отказаться. Моё тело болело от прилива адреналина, а нервы винели. Кроме того, я не хотела заставлять Ашер проводить в моей компании больше часов, чем необходимо, или навязывать свой взбалмошный настрой его маленькой дочурке. Ашер медленно расправил крылья. Кончики каждого пера сияли, как мишура на серой мостовой. Я отступила, чтобы дать ему возможность размяться. Спасибо, что посидел со мной, Сераф. Я сделала ещё пару шагов назад и крепко обняла от меня Наию. Куда ты пойдёшь? Домой. Я всё откладывала разбор вещей Мими, думаю, пришло время. Позволь отнести тебя. Я скривилась, взглянув на его крылья. Нет, спасибо. Даже если я пообещаю лететь низко? Я покачала головой. Его подбородок немного опустился, а глаза, в которых всё ещё мелькали тени, подсветились словно светофор, только что переключившийся на зелёный. Я заставил тебя передумать насчёт крыльев, заставлю передумать и насчёт полётов. Я рассмеялась. То есть, да, он заставил меня изменить мнение о вознесении, но он вытащил чёрта в козырь. У него не могло быть второго в рукаве. Как только у меня появятся собственные крылья, я полечу. Он сделал шаг ко мне. Прежде чем у тебя появятся крылья, я заставлю тебя наслаждаться полётом. Я приподняла бровь. Ты же не планируешь снова меня схватить? Разве я похож на хищника? 6 футов и тонна дюймов придвинулись чуть ближе. Прямо сейчас, да. Похож. Мой пульс участился, но не от испуга, а от чего-то другого, что, возможно, должно было меня напугать. Но опять же, Ашер невероятно привлекательный мужчина, а я женщина со стопроцентным зрением. Он остановился и провёл рукой по своим волнистым волосам. Я не хотел тебя запугать, Селеста. Запугать? Я закатила глаза. Я живу в этом мире уже почти 10 лет и встречала настоящих, страшных до чёртиков хищников. Поверь, я не запугана. Он с минуту изучал моё лицо, словно пытаясь понять, что я чувствую, если это не испуг. Моя кожа не тлела, никогда не тлела, но должно быть, он уловил моё восхищение. поскольку отвёл взгляд. Позволь мне хотя бы проводить тебя до дома. Лёгкость, которую мы разделили на скамейке, испарилась. Я хотела вернуть её, и для этого следовало немного отдалиться друг от друга. Не заставляй свою дочь ждать, бросила я и перебежала дорогу. Хотя архангел не следовал за мной пешком, он скользил высоко надо мной. Я лишь однажды подняла взгляд, пересекая парк Авеню, и покачала головой от его упрямства. Что по его мнению может случиться со мной по пути от дома Бафингера к моему в середине дня? Неужели он боялся, что жена финансиста попытается застрелить или похитить меня, чтобы я не запятнала доброе имя её семьи? Я закусила внутреннюю сторону щеки после того, как эта мысль пришла мне в голову, потому что она не была такой уж надуманной. К счастью, передо мной не затормозил белый фургон, и пуля не влетела со свистом в череп. Да, я бы пережила последнее, но это не означало, что мне хотелось испытывать боль. Прибыв в квартиру целой и невредимой, я принялась за уборку. Разобрала кровать и шкаф, сложила одежду Мими в картонные коробки, которые Стэнли, мой швейцар, любезно доставил ко входной двери. Косметику и духи убрала под раковину. Я не пыталась устранить ее существование, просто хотела спрятать, чтобы ее отсутствие причиняло меньше боли. В конце концов, я смогу думать о Мими без щемящей тоски в груди. Оглядев пустую комнату, заваленную коробками, я поняла, что еще не готова к этому. Она в Элизиуме, Селеста. Ты увидишь ее снова. Может быть. Я закрыла дверь и прислонилась к ней. А потом соскользнула вниз, подтянула колени к груди и прижалась к ним лбом, с пульсирующей болью внутри. Воспоминания о её нежном голосе и крепких объятиях кружились в моей голове и смешивались с воспоминаниями о пристальном внимании и непоколебимом наставничестве. Я собрала ковровую дорожку, которая тянулась между нашими спальнями. Дурацкий рак смотала спутанную пряжу, пока она не стала плотной и жёсткой, а затем убрала подальше, желая сделать то же самое со своей печалью. Внезапно меня отвлекла одна мысль. Я так и не нашла перья, которые потеряла в то утро, когда Ашер забрал её душу. Неужели они упали под кровать? Поднявшись на ноги, я уже собиралась пойти и проверить, когда зазвонил домашний телефон. и мне сообщили, что ко мне пришел посетитель. Моим поиском придется подождать. Джейс здесь.